Ворота сарая были всегда открыты. Ничто не мешало забегать в него, когда угодно, по часам следить за этими щебетуньями, предаваться мечте поймать какую-нибудь из них, садиться сверху на дрожки, залезать в тарантас, в вазок и, подпрыгивая, ехать куда-нибудь далеко-далеко. Почему с детства тянет человека даль, ширь Глубина, высота неизвестная, опасная, то, где можно размахнуться жизнью, даже потерять ее за что-нибудь или за кого-нибудь. Разве это было бы возможно? Будь нашей долей только то, что есть, что Бог дал, только земля, только одна эта жизнь. Бог очевидно, дал нам гораздо больше. Вспоминая сказки, читанные и слышанные в детстве, до сих пор чувствую, что самыми пленительными были в них слова о неизвестном и необычном в некотором царстве, в неведомом государстве, за три девять земель, за горами, за долами, за синими морями царь-девица, Василиса премудрая. А Рига была пленительно страшна своей серой соломенной громадой, зловещей пустотой, и обширностью, сумраком внутри и тем, что если залезть туда, нырнув под ворота, можно заслушаться, как шарит, шуршит по ней, носится вокруг нее ветер. Там в одном уголке, Висела запыленная и святая дощечка, но говорили, что все-таки черт по ночам прилетал туда, и это соединение черта и столь грозной для него дощички внушало особенно жуткие мысли. А провал был дальше, за ригой за Гумном, за обвалившимся Авином, за Просиным полем. Это была небольшая, но очень глубокая лощина с обрывистыми скатами и знаменитым провалом на дне, который зарастал высочайшим бурьяном. Это было для меня самое глухое из всех глухих мест на свете. Какая благословенная пустынность! Казалось, сидел бы в этой лощине весь век, кого-то любя и кого-то жалея, Какой прелестный и по виду, и по имени цветок Цвел в густой и высокой траве на ее скатах Малиновый, богородичный цветок С коричневым липким стеблем. И как горестно-нежно звенела в бурьяне Своей коротенькой песенкой овсянка Тю-тю-тю, тю-тю-тю.